Глава 18. Макс я покинул дом Андрея даже не попрощавшись с ним. А по сути прошёл сквозь толпу, собравшуюся в огромном зале и выскочил на воздух. Мыслям было слишком тесно в голове, а сердце в груди. Оно колотилось как бешеное, не понимая, отказываясь принять, что это всё. Конец, чёрт побери. Можно заставить женщину принадлежать тебе физически, но нельзя заставить её отдать тебе душу. Слишком поздно я это понял. Какие-то жалкие минуты назад, показавшиеся теперь целой вечностью. Я больше не люблю тебя, понимаешь? Я не вернусь, потому что больше тебя не люблю. Слова пульсирующие в висках на зойлевом монотонном набатом. Вызвали очередную волну боли, которую хотелось выдрать когтями изнутри и вместе с душой, которая корчилась в предсмертных судорогах. Оказывается, у зверя была душа. Я хотел бы выдрать её к чертям собачьим и растоптать, чтобы никогда больше не питалась ложными надеждами. чтобы перестать чувствовать эту бесконечную изматывающую агонию, безжалостно сжимавшую горло и не дававшую вздохнуть. Эта боль убивала, но не могла убить окончательно. И от того беснавалось всё больше, добираясь ледяными лапами до лёгких, до сердца, замораживая его, чтобы оно остановилось наконец, перестало качать кровь. Моя девочка больше не моя. Я потерял право называть её своей. Мне не хватило сил крикнуть в ответ, что я люблю и всегда буду любить, сколько бы времени ни прошло. Ещё ни одну проклятую бесконечность я буду подыхать от всепоглощающей любви к ней. Ты никогда не изменишься, а я изменилась, и ты этого не видишь или не хочешь видеть. Я не вернусь к тебе. хотя бы потому, что ты даже не понимаешь, почему это происходит. Верно, малыш. Мне до сих пор трудно понять, почему это произошло. Почему сейчас я стою над пропастью, и от последнего шага с обрыва вниз в бездну меня сейчас удерживает именно это непонимание. Пожалуйста, пойми. Нет, это нет. Не надо. Я возненавижу себя. Возненавижу, понимаешь? Отпусти, прошу тебя. И я отпустил, несмотря на то, что до боли хотелось прижать к себе сильнее, впиваясь в манящие губы, лаская руками такое горячее, податливое, до боли желанное тело. Но я просто не смог поступить иначе. Я знал, она бы уступила снова, если бы я захотел, как всегда. Только мне мало тела. С ней этого ничтожно мало. Я не желал, чтобы она ненавидела себя так же сильно, как меня. Ей есть ради кого жить, любить эту жизнь. И это не только дети, ваша мать. Я не могу спокойно дышать, не зная, жив ли Денис. Тогда я стесну зубы, отворачиваясь к окну, лишь бы не видеть этих умаляющих глаз, чувствуя, как вырываются наружу клыки от желания схватить её за плечи и тряхнуть со всей силы. выкрикнуть в лицо, что она не должна спрашивать меня об этом недоноске, что у нас есть проблемы важнее, те, что касаются нас, нашей семьи. Но Дарина уже не считала нас семьёй. Мы перестали быть одним целым для неё. Точнее, я перестал быть частью этого целого. И сердце, которое раньше стучало для нас двоих, замерло в ожидании ответа, когда я спросил: Видит ли она себя с тем охранником, наивно ожидая, что она будет отрицать? Но ответ был положительным, мать её. Уже нашла мне замену. Того, с кем представляла себя рядом. С ним, а не со мной. Да. Одно слово. Как единственный выстрел прямо в сердце. Оказывается, для того, чтобы убить кого-то, не нужно брать в руки оружие. Оказывается, для этого достаточно двух грёбаных букв. И жертва будет мучиться в агонии боли. Тело оцепенело моментально, а лёд отчуждения, который долгое время сковывал его изнутри, потушил те самые жалкие угольки надежды, заморозил горло и язык, лишив возможности достойно ответить. Я сидел в машине перед собственным домом очень долгое время. Не знаю точно сколько. Не следил. Но, вероятно, всё же не меньше нескольких часов. Когда я решил спуститься в подвал, на улице окончательно стемнело. Заходил в дом абсолютно опустошённый. Уже без каких-либо мыслей. Да и как может думать тот, кого убили пять-шесть часов назад? И я тоже шёл убивать. Нет, это не месть моей убийцы, Просто лучше сдохнуть самому и забрать с собой этого подонка, чем позволить ей принадлежать другому. Парень выглядел неважно, настолько неважно, насколько можно выглядеть после ежедневных издеваний и голодовки. Я склонил голову, наблюдая за ним. Денис попробовал открыть глаза и сразу закрыл их. Такой слабый, почти немощный. только безсердечный ублюдок стал бы издеваться над столь слабым соперником. Но ведь я зверь. От меня ждут именно этого. Общепризнанный подонок и подлец. А моё сердце? Оно не так давно перестало биться. Насовсем. Подошёл к нему вплотную и приподнял остриём кинжала его подбородок. Здравствуй, Денска. Скучал по зверю, малыш. Он зарал от неожиданности настолько громко, насколько ему позволяли ослабевшие связки. Скорее догадался по движению разбитых и потрескавшихся губ, чем услышал. Пришёл убить меня. Убивай. Долбаный ублюдок. Подыхает, а всё тут даже играет в гордость. Меньше всего я хотел убить его так быстро. Подонок недостаточно намучился на мой взгляд. Улыбнулся, глядя в узкие щелки глаз, пылающие ненавистью. А ты уверен, что хочешь снова разозлить меня, Дениска? Я прочертил ножом линию от правой скулы до левого виска. Его вопль странным образом успокаивали. "Ах да, парень. Я знаю не понаслышке, что такое быть на волосок от смерти". В воздухе запахло его кровью, аромат смешивался с запахом пота, нечистот и сырости подвала. Но сейчас он был для меня всё равно одним из лучших. Сейчас я мог бы просто кромсать всё его тело на тонкие полоски, наслаждаясь видом алой крови. Упиваясь слабостью врага, того, о ком она смогла просить, о ком она думала. Дал возможность ему ответить, чтобы услышать разочаровывающее «да». Склонил голову на бок, наблюдая, как кровь стекает по его лицу и капает на грязный пол. «Подумай хорошенько, Дениска, я ведь могу не просто тебя убить». Я могу тебя мучить снова и снова. Например, подошёл к столу и взял биту и угрожать тебе. Хотя я положил биту обратно. Это уже было, и мне самому уже не так интересно. Не миска, малыш. А что если отдать тебя на попеху кому-нибудь из моих парней? Наконец-то вбричен на глазах. свыкшегося со скорой смертью подонка, промелькнул страх. Самый настоящий. Как и любой мужчина, он не мог не испугаться такой перспективы. Они долгое время не видели женщин. Но они побрезгуют и твоей задницей. А потом я тебя отпущу. Мне сделать это, Денис? Заставить тебя корчиться не только от боли, но и унижения? Он отрицательно покачал головой и прошептал: "Пожалуйста, Максим Савелич". "Прошу". "Нет". Он усмехнулся, услышав его тихий голос. Я знал, каким будет его выбор, но как ни странно, это не приносило удовольствия. Смотрел в его испуганные глаза, на окровавленном лице, а сам видел другой умоляющий взгляд. Слышал его малейбой о смерти, а в висках бьётся её короткое да. Отбросил нож в сторону и размахнувшись, ударил кулаком о стену возле его головы, заставив эту тварь вначале зажмуриться от страха, а потом широко распахнуть глаза в удивлении, наблюдая за мной. Он дарил не раз, и не два, крича от боли. в обледенелой груди и бессилие. До тех пор, пока не изодрал костяшки пальцев, пока не послышался хруст сломанных костей, пока не потекла на пол густая кровь, смешиваясь с кровью бывшего охранника, затем я просто ушёл, оставив его живым. Приказав освободить его и накормить, но позже. Гость у него останется подарок на память о пребывании в лапах зверя. Он и так получил немало за такой короткий период мою ненависть, мою женщину, мою жизнь. Отнялся в нашу с Дарриной спальню, набирая Стефана и назначая ему встречу, на которой он и получит последние указания. Меня здесь больше ничего не держало. лёг на постель, вдыхая запах моей жены, въевшийся в подушке. Казалось напрач, пропитавший даже стены комнаты, но мне его было мало. Фотографии на полках, улыбающиеся счастливой семьи, сейчас выглядели откровенной насмешкой, наглядно демонстрируя, что я потерял. Позже я не раз задамся вопросом, а стоила ли эта проклятая победа той цены, что мы заплатили. И я заплатил. А сейчас лишь проводил пальцами по фотографиям детей и Дарины. Там, куда я собирался, они будут единственным, что не даст сдохнуть от тоски по ним всем. Открыл шкаф, втягивая в себя ароматы её одежды и духов, последний раз наслаждаясь возможностью дышать им. Сам шкаф был пуст после того, как Дарина забрала свои вещи. Внимание привлёк небольшой лист бумаги, лежавший на дне шкафа. Поднял его и едва не задохнулся, увидев знакомый почерк. Знаешь, я почти не думаю о тебе. Нет, я лгу, не верь мне. Я думаю о тебе постоянно. Наверное, ты есть во всём, что я вижу, слышу или чувствую. В музыке, в стихах, Зования ветра за окном, падающих листьях и раскатов грома, каждой капле дождя на оконном стекле. Ты есть даже в лучах солнца или лазурном небе, особенно в небе ярко-пронзительном, высоком и недосягаемом, как мираж или мечта, как твои глаза. Таким оно бывает только зимой после сильного урагана. Когда холодные лучи солнца не согревают, но ослепляют, отражаясь в ледяной синеве, только твой лёд обжигает. Ты можешь быть таким разным, иногда страшным и жестоким, больным, взрывающим каждую клеточку моей души, заставляющим моё сердце замирать от отчаяния и ужаса. А иногда твоя нежность граничит со сладкой агонией. завораживающий и болезненно острый, как прозрачный лист папиросной бумаги. Им можно порезаться совершенно неожиданно, лишь проведя кончиками пальцев по тонким краям. Порезаться до крови, чтобы ты почувствовал её запах и шёл за мной, как хищник идёт за добычей. Ты заставляешь меня окунуться в водоворот страстей от самых тёмных мрачных и низменных до полёта к пронзительной высоте, который падая и разбиваясь, я всё равно буду стремиться снова и снова. Я хочу тебя ненавидеть. Вожалуй, нет ничего слаще, чем моя ненависть к тебе. Я смакую каждую грань этой дикой и непередаваемой эмоции. Она заставляет зашкаливать адреналин в моих венах и гнать тебя прочь. кричать, выть, хрипеть от бессилия, смахивать со стола бумаги, бить посуду, яростно сжимать руки в кулаки, впиваясь ногтями в ладони и чувствовать, как кровь закипает внутри, превращаясь в горячую магму. Как же безумно я умею тебя ненавидеть! Задыхаясь и захлебываясь от первобытного желания убить тебя во мне, сжечь твое. растоптать, уничтожить, смотреть, как ты исчезаешь, исходить с ума от хаоса ярости и ядовитой ревности. Иногда мне это даже удаётся избавиться от наваждения. А вдруг понимаю, что не слышу, не вижу и не чувствую тебя больше. Это как удар в солнечное сплетение. Читать сейчас эти пронизанные мучительной болью строки Когда уже ничего не изменить? Зачем тебе сходить с ума от нервозности, малыш? Да, за все эти годы, в то время, когда ты была рядом со мной, не было ни одной женщины, ни одной, на кого бы я даже просто посмотрел. Я не изменял тебе сердцем никогда. Мне это было не нужно. В моих глазах только твоё отражение. А когда я их закрывал, то видел твоё лицо. Я не хотел никого, кроме тебя. Ты сводила с ума, и я сгорал как одержимый от желания владеть только тобой, безраздельно. И буду гореть вечно, вспоминая, как держал в своих руках счастье. Так крепко держал, что сломал. Вот оно, треснуло, рассыпается сквозь пальцы осколками и режет меня на куски. Счастья, которого больше нет. наслаждаюсь триумфом победа временная отсрочка дыхание выравнивается и сердце стучит спокойнее всё тише тише тише пока не начинает замирать в этот момент и приходит тоска по тебе она гложет меня изнутри как голодный зверь появляется издалека лёгкими спазмами тихими всплесками волн накатывает уходит, подкрадывается и прячется, чтобы снова неожиданно оскалиться в приступе отчаянной агонии. Её амплитуда увеличивается пропорционально моей слепоте и глухоте, а потом превращается в цунами, когда уже я сама ищу тебя везде, как одержимый об чёрном небе без звёзд, в бликах молнии, в глазах равнодушных прохожих. в строках нотах, в моих слезах, горьких, как твоё существование. Зову тебя сквозь пустоту и темноту реальности, кричу, срывая голос, умоляя вернуться один раз, ненадолго. И тогда я понимаю, насколько безумно всё ещё люблю тебя. Люблю каждую черточку на твоём лице, каждую улыбку, пусть подаренную не мне, каждое слово, каждый твой вздох. Я люблю даже ту невыносимую боль, которую ты даёшь мне без остатка, которой делишься со мной. И я жадно впитываю её, пожираю ссохшимся и стасковавшимся по тебе сознанием. Вот тогда я отдаюсь твоей власти и позволяю забрать всю меня. Ты взрываешься во мне снова и снова фейерверком, разноцветными осколками, самых диких и извращённых эмоций, самых сумасшедших фантазий. Разрезаешь на куски все мои моральные принципы, ставишь меня на колени, заставляя покориться тебе, и в эти моменты я снова живу, дышу с тобой, тобой. Только я никогда больше не впущу тебя в мою жизнь, Максим. Живи в моих мыслях. Моих горьких и сладких воспоминаниях беги, как яд по моим венам, но никогда не возвращайся в мою жизнь. Дальше я сама, без тебя. Это конец. Прости и прощай. Будь счастлив. Я очень надеюсь, что ты будешь счастлив, и я когда-нибудь буду счастлива без тебя. Я верю в это. Я перечитал это письмо бесчисленное количество раз, запоминая каждое слово, каждую фразу, заполненную страшной безысходностью и отчаянием. Начинаю понимать, что потерял Дарину не там, в том доме, а ещё здесь. Ещё здесь заставил её ненавидеть себя и был настолько слеп, что не видел этой обжигающей ненависти. Решил, что важнее продолжать игру по тем правилам, к которым я давно привык, чем прислушиваться к её робким попыткам достучаться до меня в закрытые наглохо двери моей самоуверенности. А когда я всё-таки открыл дверь, то её на пороге уже не оказалось. Вечером я сам отвёз Дениса к Дарине, заранее позвонив ей по телефону. Высадил его, не выходя из машины, чтобы молча наблюдать, как моя жена закрывает от радости ладонью рот, а потом бросается к нему на шею, судорожно, скользя дрожащими пальцами по его рукам, груди, проверяя, цел ли он. Провела рукой по шраму на лице. А я почувствовал это прикосновение на собственной коже, осторожное, чтобы не причинить боль, полное нежности и заботы. Он притянул её к себе, и она прижалась к нему всем телом, обнимая руками за шею. Именно с тобой нет. Я не хочу, не хочу. Не моё тело, а я. А с ним хочет. Как кислотой по обожжённым ранам. Намеренно долго, чтобы плоть дымилась и с шипением растворялась, оставляя после себя кости. Я старался смотреть отрешённо, без той злости, что поднималась во мне. И не мог. Не мог не желать выскочить из машины и снести к голову взорвавшейся мразьей, которая у меня на глазах обнимала мою жену и заставить харкать кровью, умолять о быстрой смерти, а после убить её. Они оба знали, что я наблюдал, но им было наплевать. Чужое счастье почти всегда равнодушно к чужой боли, но я всё же хотел, чтобы она была счастлива. Да чёрт возьми, несмотря на мою агонию ревности и ненависти к сопернику, Ей я желал счастья. Она заслужила. Я нет, а она — да. Вцепился в руль со всей дури, стискивая зубы, отворачиваясь от них. Зазвонил мобильный. Они ждали ответа. Прощай, Дарина. Ну вот и всё. Решение принято.